Он не показался вам робким? Нет, господин председатель. Итак, вы ничего особенного в нем не заметили. Он не умел играть в карты. А вы его научили. И какой же вы его научили игре? карты? Его учил Эдмон и выиграл у него 50 франков. Вашему другу Эдмону, очевидно, очень везло. И свидетель простодушно ответил, но тут же сбился смущенной реакцией публики.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 Да я возил нас на грузовике своего отца, а в этот вечер на грузовике поехали в Невер за свиньями. Так что Маню нужным угнать первую попавшуюся машину. Возможно, его подбили на это. Кто подбил? Все понемногу. До трево хотелось быть по-настоящему честным. Он и старался быть таким. Сам чувствовал, что трусит, что ему следовало бы сказать. Мы стали над новичком насмехаться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 «А вы не боялись, что вас застигнет на месте отец этой девушки?» Самое любопытное было то, что дотрево поглядел на Эмиля, как бы спрашивая у него совета. «Что отвечать?» А председатель продолжил. «Пойдем дальше. Присутствие Большого Луи в доме внесло изменения в привычки вашей группы. Мы боялись». а ага, боялись. Боялись, разумеется, того, что Большой Луи устроит скандал». «Нет».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 чтобы вы спросили, кто из них, кроме Маню, был влюблен в Николь. «Свидетель, слышали вопрос? Прошу вас, не смущайтесь. Я понимаю, что создалось не совсем обычное положение, но вы должны видеть в метре Лурса только защитника подсудимого. Отвечайте». «Не знаю». «Разрешите, господин председатель, до появления Маню, кто был...»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 Николь слегка нагнула голову, как бы в поклоне, с самым непринужденным видом села рядом с отцом и тут же взялась за свои обязанности секретарши. Председатель кашлянул. Режиссар чуть не сломал свой карандашик. В глубине зала снова произошло движение, хотя никто толком не знал, чем оно вызвано. «Ведите следующего свидетеля, Эдмон Дасен. Клянитесь правду, правду, правую руку, к присяжным.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 но председатель старался выполнять свою миссию как можно тщательнее. «Только сейчас ваш приятель дотрево сказал, что не может без стыда и сожаления думать о том, что позволил увлечь себя на столь опасный путь. А вы?» И Эдмон бросил. «Я сожалею». Не то, что дотрево который заранее приготовил свою маленькую речь и с видом кающегося грешника шпарил ее наизусть.